Глава 26. Я вызвал такси до дома с Керила, но никак не ожидал, что приеду первым. Оливер с сестрой планировали заехать домой за алкоголем, но Леон уехал раньше, следовательно, уже должен был стоять на пороге Лоу. Я осмотрелся, но машины Кагера нигде не было видно. Он хотел вместе со мной зайти в дом, объясняя это тем, что ему неловко оставаться с полукровкой наедине. Выйдя из такси, я еще немного потоптался на месте, не в силах сделать и шага. После скандала с отцом мы не виделись со Скэром, и меня мучила совесть. Я все еще чувствовал ответственность за случившееся. Предложение Леона показалось мне как никогда удачным. Глубоко в душе я тоже не хотел сейчас оставаться наедине со Скэриелом. На улице холодало. Еще недавно мы гуляли только в униформе лицея, но теперь приходилось кутаться в шарф и пальто. Я и не заметил, как пришла зима. Дверь отворилась, и на пороге показался довольный скэрил. Его нижняя губа была разбита и опухла, но в целом выглядел он хорошо. Долго еще будешь стоять? насмешливо спросил он. На нем были серые домашние штаны с растянутыми коленками и однотонная черная футболка. Как обычно, он вышел басым. Я все раздумывал над тем, чтобы подарить ему тапочки. Он не любил носки, а если приходилось их надевать, то специально или случайно, я так и не разобрался, носил непарные. Как-то я подарил ему две пары дизайнерских носков с принтами «Звездной ночи» и подсолнухами Ван Гога. На следующий день он явился в разных носках, но они каким-то магическим образом сочетались. «Как ты узнал?» Я торопливо направился к нему, избегая зрительного контакта. Синяк на губе служил для меня прямым напоминанием о том, что Скэриэлл пострадал. «Я вас ждал, да и шум подъезжающей машины услышал. А ты хотел сбежать?» Кажется, у него игривое настроение. Я помотал головой. Холли, скинув рюкзак, я повесил пальто и разулся под пристальным взглядом Скэриэлла. Он оперся спиной о стену, скрестив руки на груди. Мы оба молчали. «Что?» — я посмотрел куда-то в сторону. Меня сильно напрягала возникшая обстановка. «Это ты мне скажи, что?» — с улыбкой произнес он. «Ты избегаешь меня?» «Нет, это не...» — растерявшись, я застыл, как истукан. «Что такого сказать, чтобы сменить тему?» «Что с твоей рубашкой?» — Скэрри указал на алые капли. «На уроке кровь пошла из носа». Он подошел ближе, на расстояние вытянутой руки. Деваться было некуда, пришлось посмотреть ему в лицо. Скорел нахмурился, словно решал задачку по тригонометрии. «Что случилось?» — серьезно спросил он. «Да ничего», — вела ответил я. «Просто... Готи, говори уже!» — настоял Скэрел, положив правую руку мне на плечо. Я почувствовал тяжесть чужой ладони и понял, что избежать разговора не удастся. «Ты не злишься на меня?» — наконец выдал я, когда он слегка сжал мое плечо. Теперь настала очередь Скайрила удивляться. Его брови поползли вверх. Мне захотелось вывернуться, броситься из дома прочь, но вместо этого я молча уставился на свои ступни. «Почему я должен злиться?» — в недоумении спросил он. «Ты это из-за отца?» Я молчал. Не дождавшись ответа, он положил вторую руку на другое мое плечо и сжал сильнее, чем прежде. Казалось, что он сейчас меня встряхнет. Я был словно в тисках, не сбежать, не скрыться. «Готи, я не зол на тебя, у меня и в мыслях такого не было», — заверил он, подойдя ближе. «Что же вы такие ранимые?» — обнимая, произнес он куда-то в сторону. «Скажу больше, я и на твоего отца не злюсь». я устало опустил голову ему на плечо. Вся тяжесть двух эмоционально сложных дней как будто разом навалилась на меня, и сейчас я мог поделиться этим с кем-то. Бедный маленький Готи, небось, всю ночь не спал, переживал. Фальшиво ласковым голоском протянул Скэрил, гладя меня по голове. Я чувствовал, как он сдерживается, чтобы не рассмеяться в голос. Я оттолкнул его моментально краснея. «Отвали!» — буркнул я, направляясь в гостиную. Он прыснул от смеха за моей спиной. «Ну что ты? Иди ко мне на ручки!» — хихикая не унимался с Кэрил. «Леон еще не приезжал?» — спросил я, усевшись на диван. «Дай волю Сэриллу, он будет глумиться еще час». «Не-а», — он направился на кухню. Я услышал, как он открывает дверцу холодильника. «Ты голоден?» «Нет, только пить хочу». Вернувшись, я облокотился на спинку дивана. «Есть сок или газировка?» «Есть томатный сок». Он достал упаковку и показал мне. «Редкая гадость, но Джерому нравится». «Не переношу его», — скривился я. «Джерома или томатный сок?» Скайрилл открыл упаковку и понюхал содержимое, затем поморщился. «Очень смешно», — закатил глаза я. «Так когда появятся остальные...» — спросил он, доставая газировку. — Я думал, что Леон приедет первым. Близнецы заехали домой за вином. Я принял от Скайрилла стакан с газировкой. — Слушай, я сегодня утром рано ушел из дома и вообще не хочу возвращаться. Я с отцом так и не поговорил после вчерашнего. — Ты можешь остаться у меня, — Скорил отпил из своего стакана и задумчиво посмотрел на меня. — Но рано или поздно тебе придется поговорить с отцом. В дверь позвонили. Не надо было быть ясновидящим, чтобы понять, кто приехал. Кажется, звонкий голос Оливера, спорящего с сестрой, достигал другого конца улицы. «Леон, где тебя носило?» Спросил Оливер снаружи. «Оливер, осторожнее, разобьешь», — вторила ему Оливия. Скэрилл поспешил впустить шумных гостей. В холле раздались громкие веселые голоса. Я со стаканом в руке поплелся к ним. Готье, ты здесь?» Радостно поприветствовала меня Оливия. Мы немного задержались. Они с братом успели дома переодеться. Оливия надела изумрудный свитер крупной вязки и клетчатую юбку. Ее светлые волосы были заплетены в косу и украшены зеленой лентой. Я, как идиот, уставился на нее, не в силах отвести взгляд или поприветствовать их. Язык прилип к небу, так что задай мне, кто элементарные вопросы, я бы и тут наложил. Кто-нибудь возьмите! — простонал Оливер, протягивая две бутылки. «Я чуть не попался, когда пытался их принести мимо переслуги». «Они бы все равно тебе ничего не сделали», — произнесла Оливия, разуваясь. «Но могли донести отцу», — раздраженно бросил он. «Наблюдать за тем, как близнецы спорят, было интересно». В лицее они вели себя словно недосягаемые идолы, немногословны и мало заинтересованы в окружающих, но сейчас это были два обычных подростка, которым приходится жить под одной крышей. Оливер поприветствовал Скерриэлла и передал ему бутылки. Одет он был в белый свитер крупной вязки и брюки в клетку, явно из одной коллекции с юбкой сестры. «Я перерыл весь мини-бороца, но достал эксклюзив». «Сегодня мы будем пить вино из Греции и Франции. Элитное греческое вино «Кормилица» — золотая коллекция. Греки выращивают виноград на горе Афон», — торжественно поведал Оливер. «Это жемчужина алкогольной продукции в греческой Македонии. Специально для наших посиделок в македонском стиле». «Откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросил Леон, разуваясь последним. «Я умею читать». со смехом отозвался Оливер. «На этикетке написано». «А второе вино?» поинтересовался я, чувствуя, что Оливер ждет, не дождется, когда кто-то об этом спросит. Я изобразил любопытство, хотя не горел желанием пить, да и тема алкоголя мало меня волновало. «Де сер фрер, шабли гран Крюле Прес. пресс», произнес он с видом опытного сомелье. Кажется, уровень его французского только и позволял, что пафосно читать этикетки на бутылках с дорогим алкоголем. «Белое сухое вино из Бургундии, шабли». «Здорово», — произнес Леон без особого энтузиазма. «Кажется, мы с ним оба не разделяли восхищение Оливера». Повесив твидовое пальто, Ольвер прошел в гостиную следом за сестрой. Мы с Леоном переглянулись, как два трезвенника, по ошибке забредшие на вечеринку. «Любезнейший, где наши хитоны?» Оливер обратился к Скэриллу, и мы все поняли, что наш македонский пир негласно начался. Скэрилл, улыбаясь, достал из-за дивана крупный бумажный пакет, который прежде я не заметил, и вывалил содержимое на пол. «Добрейший Оливер, прими мои дары и выбери любую ткань по своему усмотрению». От мысли, что со стороны они выглядели, как два павлина, готовых состязаться в искусстве красноречия, я чуть не прыснул со смеху. «Нет, я точно не буду так разговаривать», — прошептал за спиной Леон. Прикрыв язвительную улыбку ладонью, я наблюдал за тем, как Оливер поднял белую ткань и накинул на себя. «А дальше как?» — Хихикая, спросила Оливия. «Кажется, ее тоже забавляла эта сцена». «Накинуть ткань, завязать на плечах, можно ремнем на талии закрепить», — авторитетно объяснил Оливер, словно каждый день разгуливал в хитоне. «Я купил тебе сорочку, она плотная и похожа на то, что носили девушки в Древней Греции». Скайрилл протянул Оливии сверток. Оливия изумленно посмотрела на Лоу и с благодарностью приняла подарок. Мыслионом чуть рты не разинули от удивления. «Мне бы точно такое и в голову не пришло». «С вашего позволения я переоденусь на втором этаже», — произнесла она, направляясь к лестнице. «Ну все, можешь из нее веревки вить», — Оливер, не стесняясь, скинул свитер. «Она ценит внимание к деталям». Скирилл снял футболку и бросил ее на диван. Я неторопливо принялся за рубашку, но мигом остановился, вспомнив, что грудь перевязана бинтами. «Что, если Леон спросит об этом?» Я в панике посмотрел на Оливера. Не знаю, понял ли он мою мольбу, но даже Скэрил с волнением оглянулся. «Леон, ты будешь переодеваться?» На помощь как нельзя кстати пришел сообразительный Оливер. «Это обязательно?» — спросил Леон, кусая губу. Он с опаской смотрел то на нас, то на ткань у ног. «Если стесняешься, то можешь переодеться на втором этаже», — добавил Скэрил, накидывая ткань. «Ладно, давайте так», — чуть задумавшись, кивнул Леон. Он подобрал ткань и нерешительно направился к лестнице вслед за Оливией. «Ванная на втором этаже в конце коридора», — крикнул Скайрел. «Или можешь зайти в любую свободную комнату?» Как только Леон скрылся, Скайрел требовательно посмотрел на меня. «Он знает?» — тихо спросил Оливер, намекая на Ло. Даже если бы я хотел скрыть утреннюю перепалку с клевом от Скэриэла, Оливер мигом раскрыл наш секрет. Я мысленно сделал себе пометку «Поменьше трепаться при Оливере». «Что знаю?» — невозмутимо спросил Скэриэл. Скрывать произошедшее от Скэриэла не было смысла. Я планировал рассказать ему раньше, но это начисто вылетело из головы. «Я хотел поговорить с одним парнем. Он вечно пристает к Леону, но...» — начал было я. — Но их обоих размазало по кафелю, — рассмеялся Оливер, неумело завязывая ткань на левом плече. — Не понял, — произнес Скорил и требовательно посмотрел на Оливера. Он стоял с обнаженной грудью, руки на бедрах, готовый в любую минуту броситься в драку с неким парнем. — Ну, в общем, вот, — я расстегнул рубашку. Скорил в ужасе уставился на меня. Я вздрогнул от его пораженного взгляда, — «Да, согласен, выглядел я немного пугающе. На бинтах появились небольшие кровавые пятна, но уже ничего не болело». «Кто это сделал?» — грозно спросил он. Я скинул рубашку и быстро набросил ткань, игнорируя вопрос Скерриэла. «Дай помогу», — внезапно сказал Оливер, подходя ко мне. «Здесь нужно по-другому завязать». «Вы еще не переоделись?» — раздалось сзади. Оливия появилась в длинной ночной сорочке. В руках она несла аккуратно сложенные вещи. «Где Леон?» – опасливо спросил я. «Наверху». «Ты тоже в курсе?» – недовольно спросил Скорил у нее. Кажется, его раздражало то, что он не знал всей ситуации. Я видел, как с каждой минутой нашего неловкого разговора его терпение иссякало. Я бинтовала его. «Потом поговорим». — решил Скэрилл, чуть погодя, наблюдая за тем, как Оливер неумело моделирует мой импровизированный хитон. «Не о чем говорить», — буркнул я с нарастающим раздражением. «Потом обсудите все, голубки», — прыснул Оливер. Скэрилл с недоумением посмотрел на него. Оливер заметно стушевался под этим взглядом. Он явно ждал, что мы оценим его метко брошенную фразу, но даже я недовольно нахмурил брови. «Вы же...» Занервничал он, откидывая светлые волосы со лба. Встречайтесь? «Что?» — воскликнул я. Скерил пятерней, зачесал волосы назад и шумно втянул носом воздух. «Это не так», — сердито отрисал он. Кагер показался за спиной Лоу. Он, как и Оливия, аккуратно сложил свои вещи и теперь стоял в самодельном хитоне. При этом, сумев правильно его надеть, вышло намного лучше, чем у Оливера. Мой наряд прикрыл грудь, но я все равно боялся, что в складках ткани он разглядит бинты. «Все в порядке?» — осторожно спросил Леон. «Да-да», — выговорил я с трудом. «Оливер несет вздор». «Простите», — запинаясь, наконец выдал Оливер. «Я впервые видел его таким растерянным. Он неловко улыбнулся». «Я правда подумал, что вы встречаетесь». «Мы лучшие друзья». в собой, проговорил Скэрилл. В его голосе звучало осуждение. «Закрыли тему», — раздраженно буркнул я. Оливер кивнул, отпрянув. Скэрилл молча натягивал ткань. Оливия указала Леону, куда лучше убрать вещи, и принялась заботливо складывать брошенный свитер брата. Я посмотрел на мятую футболку Скэрилла и поборол внезапно возникший порыв ее сложить. Повисло долгое мучительное молчание. Мне показалось, что на этом мы и закончим нашу вакханалию. Первым разрядил атмосферу Скэрил, и мы все были ему очень благодарны. «Давайте раскидаем одеяло и подушки на полу, чтобы всем уместиться». Мы мигом загорелись этой идеей, словно ничего более интересного не существовало и в помине. Скэрил и Оливер отодвинули диван, а я, Леон и Оливия поднялись на второй этаж за одеялами. «Чья это комната?» — мимоходом спросила Оливия. «Кажется, Джерома», — ответил я. «А где он?» — спросил Леон. Я пожал плечами. После того, как мы обустроили место для возлежания, новой проблемой стало открыть бутылки с вином без штопора. На помощь пришли жалкие познания Скерриэла и могучий интернет. «Я думал, что раз ты пьешь, то умеешь открывать», — чуть позже шепнул я Оливеру из «Чистого ехидства». «Я пью из открытых бутылок. У отца много начатых, а я потихоньку допиваю». Оправдываясь, недовольно прошептал он. Мы расселись по кругу. Скэрилл и я рядом, Оливия и Оливер слева от меня, Леон по правую сторону от Скэрилла. В центре уместились две бутылки из коллекции мистера Брума. Виноград, сырная нарезка, ранее купленная Скэриллом, и глубокая тарелка, в которую принято насыпать кукурузные хлопья и заливать молоком. Ольвер торжественно наполнил вином тарелку до краев и, чуть не пролив, поднял двумя руками импровизированную чашу. «Пир объявляется открытым», — торжественно произнес он. Скерриелл захлопал, и мы присоединились к нему. «Первый тост за французскую революцию, которая нас всех тут и объединила». Он сделал большой глоток и передал вино Оливии. Она отпила немного, сморщила миниатюрный носик и передала Леону. Тот -то осторожно принял чашу и с сомнением взглянул на содержимое. Давай, пей, весело подначил Оливер, маша рукой. Совсем чуть-чуть можешь, я тоже много не пью, заботливо добавила Оливия, по-приятельски похлопав Леона по спине. Леон пригубил, сделав глоток. Как по мне, он просто сымитировал, что пьет. Никто не стал требовать повторения. С самого начала было ясно, что к Леону Кагеру все относятся как к младшему брату, не обращая внимания на то, что близнецов он старше на год. Есть такой тип людей, которых не хочешь огорчать. Они выглядят так, словно им нужна постоянная забота и защита. Мы деликатно и незаметно следили за Леоном, оберегали от невзгод и развлекали на свой лад. «Скэрилл говорил, что чистокровные, как тепличные цветы, и если продолжать аналогию, то Леон – белая роза. У них слабый иммунитет к паразитам, необходима грамотная обрезка, они легко засыхают, и им нужен период покоя». Забавно поморщившись, он передал чашку Скэриллу. Тот не стал тянуть и сделал большой глоток на радость Оливеру, затем передал напиток мне. «Я никогда не интересовался алкоголем, но французское вино мне понравилось». Оливер издал победоносный крик, рассмешив всех. Мы расселись, скрестив ноги, ведя живую беседу и поедая виноград с сыром. То и дело Оливер провозглашал очередной тост, заставляя каждого пригубить вино. Так за разговором мы не заметили, как прикончили одну бутылку. Больше всех выпили Оливер и Скэрилл. Их речь стала немного бессвязной, движения размашистыми, а реакция замедленной. «Раз мы уже опустошили одну, то предлагаю кое-что интересное», произнес Оливер, вертя в руках пустую бутылку. «Что?» — спросил Леон. «Сыграем в бутылочку», — сказал он игриво.